Глава 511. джи Как только вспыхнула арка королевского портала, представленный к нему с недавних пор солдат тут же поприветствовал монарха, начав передавать все самые важные сообщения, что оставляли для него друзья и министры. Дальтара оставил небольшой шифр, в котором передал, что отправился на север, так как получил отклик от его осколка души. Признаться, это была очень хорошая новость, так как лучнику все реже и реже приходили подобные сигналы. Скорее всего, в ближайшем будущем он сможет полностью собрать то, что осталось. К сожалению, некоторые моменты его жизни окончательно превратились в темные пятна памяти. Но был в этом и положительный момент. Не зная, что именно он забыл, становилось чуть легче принять потерю. Ринна же, получившая очередную зацепку от члена братства насчет священника, за которым уже гонялась бог знает сколько времени, направилась к королевству Варши, к какому-то храму в городе зарт. если задуматься на этот счет, то этот Тирель казался невероятно загадочной фигурой. Прошел почти год с того момента, как был получен квест «Больше знаний, больше проблем», но все, что находило Брукса, это лишь слухи. Священник, словно пустынный кочевник, менял города и страны, из-за чего Воррен с Ринной пришли к выводу, что тот что-то ищет. Но буду надеяться, что на этот раз ей повезет больше. Что касалось Роуль, та временно из-за ухода Ринны приостановила свою деятельность по прокачке, став часто пропадать в академии. Тем не менее, она успела подняться до ошеломительного 71 уровня, шокировав всех, кто был с ней знаком. Продолжая слушать доклад идя в сторону зала, где, по словам солдата, сейчас и находилась королева, Ворон неожиданно остановился, когда его сопровождающий упомянул знакомое имя. «Где он сейчас?» «В гостевых покоях, Ваше Величество. По приказу капитана к нему представили двух гвардейцев и парочку наемников из Братства Тени, на всякий случай. Но гость вел себя весьма тихо». «Двое из Братства? Любопытно. Хорошо, что еще?» Сменив направление в сторону комнаты для гостей, Ворон продолжил слушать оставшиеся сообщения. И к моменту, когда они оказались перед гостевыми покоями, солдат успел закончить доклад. Отправив того обратно, парень кивнул на приветствие гвардейцам, охранявшим комнату, и, открыв двойные двери, внезапно погрузился в серый мир. В комнате царила тьма. Плотные шторы успешно выполняли свою службу, охраняя комнату от солнечных лучей. И если бы не глаз наблюдателя, ворону бы пришлось искать выключатель. Хотя двумя секундами позже кто-то зажег стоявшую на небольшом письменном столе свечу, позволяя парню увидеть закутанную в плащ фигуру. «Рада видеть тебя, белый ворон!» Голос, раздавшийся справа, отвлек разбойника от гостя, так как он знал его обладательницу. «Привет, Далейла!» Улыбнувшись, вышедший из-за угла сестре ордена, ответил ворон. «Не думал, что это будешь ты? Твоя подруга тоже здесь?» «Ага, брат!» раздался ленивый голос с другой стороны. «Привет, Нэри!» «Так что, тут все в порядке?» «Скучновато, но мы привыкли». Казалось, будто он своим приходом разбудил Нэри, так как ее голос становился все тише и тише. «Ха-ха, понимаю», — усмехнулся Ворон. «Ладно, спасибо, что подстраховали. Можете передать Амину, что работа выполнена». «Ты уверен?» Держа в одной руке кинжал Сай и подтачивая в ногти, Далейла слегка наклонила голову набок Твой гость хоть и ведет себя как паянька, все же довольно непрост. Все в порядке. Парень улыбнулся и, увидев, что две сестры тени, истинных обличий которых он так и не узнал, покинули комнату, наконец обратил внимание на терпеливо ожидающего его мужчину. Тот не шевелился и не торопился поприветствовать короля. Лишь блеск в глазах, отстоявший напротив свечи, давал понять, что гость не статуя, а вполне живой человек, который внимательно наблюдает за ним. «Ваше Величество!» – заговорил собеседник, когда они остались наедине. «Пустая формальность, без капли должного этикета. Было неожиданно приятно убедиться, что ваше послание действительно было просьбой о встрече, а не приказом. Мудрый правитель – благо для народа». Его поза не менялась, но в голосе слышалось хрип отца, и создавалось ощущение, будто мужчина не привык много говорить. Его странное замечание о мудром короле могло означать, что тот сперва убедился в отсутствии западни, прежде чем прийти в гости. «Приятно познакомиться, Джар». Смотрев мужчину и кивнув, ворон прошел вперед и под холодным взглядом гостя сел напротив него, сложив ногу на ногу. Откинувшись на спинку стула и одной рукой успокоив зашипевших на собеседника змей, он сосредоточился на беседе. «Я так понимаю, было много дел, раз ты не торопился». Поняв, что призрак-трущоб, сидевший, словно изваяние не торопится отвечать, он бегло оценил обстановку комнаты и, заметив, что в ней практически ничего не трогали за все три дня пребывания, поинтересовался. Не нравится уют или не мог расслабиться? Зачем вы искали встречи? Гость явно не был настроен на вежливую беседу, продолжая неотрывно наблюдать за правителем. Мужчина создавал ощущение сжатой и готовой сорваться пружины, Поэтому, не став копать глубже, Уилл начал говорить как есть. «Ладно, буду откровенен. Речь пойдет о твоем титуле». На этих словах призрак впервые за время их беседы моргнул, но это была вся его реакция. Гость молчал, никак не комментируя высказывания, поэтому Ворон продолжил. «Эта божественная метка говорит о том, что ты прошел испытание, сделавшее тебя уникальным существом среди миллиардов остальных. А теперь, глядя в ответ на немигающие глаза, парень перешел к сути. Что касается вопроса «Зачем ты здесь?» «Мне нужны рядом те, кто смог получить такой знак. Мне нужны ваши силы, знания и опыт. А что взамен? Деньги, власть?» Слова были произнесены без каких-либо интонаций, но Ворон уловил незаинтересованность и даже отвращение собеседника. «Если тебе нужно все это, то так и быть». Уилл слабо усмехнулся, найдя в этом иронию. И, словно разочаровавший желание гостя, продолжил. «Я готов это устроить». «Тогда что вы можете предложить? Как насчет помощи?» «Помощь?» Джиар замолчал, слегка прищурив глаза, а затем, приподняв уголок губ, прокомментировал. «Ха, вы ха, довольно необычный король». «Ваши отношения с Джиаром повышены. Плюс пятнадцать. Текущие отношения пятнадцать из ста нейтральные». «Что вам известно о моем титуле?» — спросил Джиар, наконец-то чуть шевельнувшись, тем самым словно выказывая заинтересованность в разговоре. «Я знаю лишь то, что ты призрак-турщоб. Там, в переулке, это были вы?» Бледное, даже в спектре ночного зрения, лицо с черными мешками под глазами было непроницаемо, но голос выдавал любопытство. «Да, Ворон не собирался этого скрывать». Из их недолгой беседы ворон успел понять, что мужчина старается избегать пространных речей и вообще из лишних поводов говорить. Было ли это профессиональной привычкой, какой-то чертой характера или же банальным нежеланием, но это позволяло легко считывать его эмоции, в отличие от мимики лица? Столь безразличное выражение могло легко запутать любого, даже ворона. Тук-тук-тук. В этот момент раздался стук в дверь, и оба, отвлекшись от размышлений, посмотрели на вход. Быстро прикинув, кто бы это мог быть, парень мягко улыбнулся и, негромко сказав «Заходи», увидел, как он и предположил свою жену. «Ты наконец-то вернулся!» Одетая в простое с виду, но не по качеству и цене платье, девушка вошла в покои. И, увидев темную комнату с единственной свечой, а также похожего на укрывшую себя крыльями летучую мышь мужчину, вопросительно посмотрела на мужа. «Я не отвлекаю». «Все в порядке. Иди сюда. Познакомься, это Джиар». «Джиар, моя супруга, Нанель». В этот момент Ворон, внезапно почувствовав всплеск знакомой энергии и сосредоточившись на источнике, увидел, как нити ауры, исходящие от гостя, на несколько секунд обволокли голову Нанель. Девушка тут же активировала свой навык, попытавшись защититься от энергии. Но, казалось, для ауры созданной ею щит не был преградой. Мужчина, в свою очередь, неожиданно, возможно, даже для самого себя, приподнял в удивлении брови и пробормотал рожденная в крови. «Одно лишнее движение, ты станешь моим личным врагом». Голоса короля и гостя раздались одновременно. Но если голос призрака был полон изумления, то предостерегающий тон ворона излучал смертельную угрозу. В его руках в какой-то момент появились кинжалы, а сам парень, использовавший скачок, уже стоял позади гостя, держа лезвие одного из орудий у его шеи. Все это заставило атмосферу в покоях застыть от напряжения, пока ворон задавал свой вопрос. «Зачем ты использовал ауру?» «Так вы знаете об ауре?» Очередное удивление в его голосе показывало, насколько он озадачен. «Отвечай на вопрос!» Мужчина не двигался и не торопился говорить, но секунд пять спустя он все же глухо выдал. «Я почувствовал колебания, присущее каждому титулованному, поэтому решил убедиться» джи посмотрел на королеву и голосом, в котором отсутствовали какие-либо ноты раскаяния, проронил. «Прошу прощения». Обстановка была странной, но ни Ворон, ни Нанель не чувствовали от мужчины злых намерений. Поэтому, вернувшись на свое место, парень поинтересовался, все ли с ней в порядке, а затем, подвинув стул, усадил ее рядом. Итак, начав понимать, что Джи-Ар пришел сюда не ради удовлетворения любопытства и знакомства с ним, Ворон не стал ходить вокруг да около. «Зачем ты здесь на самом деле?» Прошло около полугода с тех пор, как парень увидел призрака и передал ему записку, но тот совсем не торопился, словно был не заинтересован в предложении. Тем не менее, проявленная им аура стоила этого ожидания, и, возможно, дальнейшее общение позволит им поговорить на эту тему. «Дело в том...» — тем временем начал отвечать собеседник, делая небольшую паузу. «Что есть одно место, куда я хочу попасть, но его хозяин...» «Весьма опасное создание. Именно поэтому я решил воспользоваться предоставленной вами возможностью и встретиться с вами, бессмертным, как мне сказали, посланникам Ты просишь моего короля умереть ради своих желаний?» Ворон даже не успел подумать над ответом, как отсидевший сбоку Нанель начала яростно изливаться ментальная сила. Коснувшись ее и покачав головой, парень неторопливо протянул, разглядывая призрака. «Продолжай. Вы что-нибудь слышали о Черном замке?»